Глава 41. Рейган Фрост. Когда в комнате Ари не оказалось, мне доложили, что она на встрече с королем. Что ему от нее могло потребоваться, и так известно. Главное, чтобы ничего не случилось. Меня отправили на ужин, где сегодня собралось довольно много людей. Добавили к нашему еще пару столов для приближённой знати и придворных. Значит... Скорее всего, отец сегодня объявит результат. Когда отец зашел в зал безориадный, я начал за неё переживать еще сильнее, но уйти мне не позволили. Фильзева сопровождал ее до комнаты. Скорее всего, ей надо переодеться. Уверенно произнес отец. Ждать ее никто не собирался, что еще раз доказывало отсутствие необходимости в ее здесь нахождении. Выждав некоторое время в качестве соблюдения этикета, отец поднялся со своего места и начал речь. «В присутствии всех я рад сообщить об окончании отбора. Его победительницей и вашей будущей королевой является герцогиня Луиза Сато». В этот момент окружающие разразились овациями и восторженными поздравлениями моей новоиспеченной невесте. Сердце пропустило удар. «Где Ари? Что вы с ней сделали?» Я поднялся со своего места, понимая, что не чувствую ее. Так уже было, когда я покидал замок. Между нами словно была некая связь, которая усиливалась, если мы находились поблизости. «Успокойся, сын мой. Она, как твоя фаворитка, узнала об информации первой. Видимо, чтобы не омрачать наше торжество своим присутствием, она и решила не приходить на этот вечер». Это ведь полностью ее право горевать в одиночестве, но ты всегда можешь утешить ее. Леди Сато будет не против, я ведь прав? Он обратился к Луизе, одарив ее лучезарной улыбкой. Совершенно правы, ваше величество, улыбнулась ему девушка в ответ. Как только у меня появится наследник, владеющий родовой магией дома Фрост, я буду совершенно не против совместного времяпрепровождения Рейгана и Ариадны. Луиза буквально светилась отчасти. Меня выворачивал наизнанку от всей этой наигранной идилии. Я сорвался со своего места в надежде нагнать ускользающее чувство. Я точно знал, что Ари отдаляется. Уже в дверях я услышал разговор короля. Не переживай, девочка, начнем готовиться к свадьбе, а там и Иры со временем привыкнет. Его снисходительный тон привел меня в ярость. Рейден говорил это специально настолько громко, чтобы я его точно услышал, но при этом соблюдая правила этикета за столом. За всем этим я не заметил, как Эдалин вылетела из зала вслед за мной. «Рэй, подожди!» — окликнула меня девушка. «Я должна тебе кое-что сказать». «Если это не срочно, то давай после». Все свое раздражение от ситуации я вложил в эту фразу. Девушка на мгновение замялась, а затем все же решила продолжить. Это может касаться тебя, рядны, уклончиво едва слышно говорила она. Не трать мое время. Холодно, с нажимом произнес я, от чего девушка вздрогнула и резко заговорила. На тебе печать сокрытия от истинной. Я наложила ее еще до того, как Ари появилась в твоей жизни. Примерно тогда, когда узнала, что ты будешь наследником. «В двенадцать лет?» «Не знаю, чему больше я поразился. Наличие такой печати или тому, что ее наложила девушка в столь юном возрасте». «Если она и правда твоя истинная, то ты сможешь опровергнуть отбор. Только нужно снять печать, и тогда артефакт увидит ее, скорее всего, по родовому имени Риоли, настоящему имени ее отца, бывшего барона Риоли». «Почему ты это сейчас рассказываешь?» «Ты ведь знаешь, что, скорее всего, тебя ждёт вся эта казнь, а твою семью — лишение титула и всех привилегий». «Я надеюсь, что в связи с тем, что я сотрудничала, ты закроешь на это глаза. Я была маленькой девочкой, проводя тот ритуал, а потом было уже слишком поздно об этом говорить. Приготовление к отбору подтвердили, и моя семья усиленно начала меня к нему готовить. Они не знали о печати». «Я могу подтвердить это под какой угодно проверкой». «Как снять эту печать?» Прервал я ее речь, которая начала уходить не в ту сторону. «Нам понадобится сильная ведьма». «Тип магии важен?» «Нет. У тебя есть кто-то на примете?» Удивленно спросила она. «Мне больше интересно, откуда ты взяла сильную ведьму в 12 лет?» «А чтобы наложить печать, она и не нужна», — пожала плечами девушка. Итак, ты объяснишь Али все, что необходимо сделать, а я пока соберу отряд, который отправится на поиски Ари. Спустя сорок минут я сидел в своей комнате, пока ведьма просматривала каждый мой поток. Оказалось, что помимо самой печати на мне находилось еще и мощное заклинание, ее скрывающее. И если не знаешь, что ищешь, то найти практически невозможно. Вот оно. Восторженно воскликнула девушка и начала активные действия. «Готово». Улыбнулась она, а я и сам ощутил это. Все эмоции, что я испытывал ранее к Аре, многократно усилились. «Я не вижу нашей связи». Когда эмоции поутихли, наконец, произнес я. «Это потому, что вы не можете больше видеть потоки». Убирая какие-то странные камни и травы в бархатный мешочек, как-то спокойно произнесла девушка. «Я должен их увидеть. Что, если ей что-то угрожает, если она еще рядом?» Сам не ожидал, что мой голос может быть настолько встревоженным. «Стойте, стойте! Я могу разрушить один кристалл!» Замахала она руками, чтобы эта череда вопросов прекратилась. «Делай», — настойчиво сказал я. «Но это будет больно», — возразила Алия. «Сейчас же!» «Как можно более уверенно поторопил я». «Ваша жизнь может значительно сократиться». Все продолжала говорить она, тратя мое время. «Скорее будешь свободна. Делай, что надо прямо сейчас». Настаивал я на своем, прекращая эту словесную перепалку. «Хорошо», — обреченно вздохнула девушка. «Мне нужна ваша спина». Я послушно повернулся и снял рубашку. Она некоторое время вводила руками по камням, а затем в какой-то миг я почувствовал резкую вспышку боли. Ее сменило настойчивое жжение, Глаза заполнились тьмой, и мне показалось, будто я даже забыл, как дышать. Боль исчезла так же резко, как и появилась. В этот миг мир вокруг меня вновь обрел краски, которые я не видел уже долгое время, словно частично ослеп. Но самое главное, я видел перед собой тонкую золотую нить. Чувствовал ее. Я точно знал, что это Ари. Понадобилось еще около десяти минут на приготовление, и мы выдвинулись в путь. Я точно знал, куда нам нужно ехать. Никогда мы еще так быстро не собирались, но мое счастье, никто и не думал нас останавливать. По мере приближения связь усиливалась, а уже через полчаса езды я услышал ее голос. Голос в своей голове. «Рэй!» — буквально кричала она, отчего сердце больно сжалось.